Под гармошку выбивали дробного трепака, сухо покрякивала под ногами земля, схваченная легоньким морозцем. долбуш входил по кругу в присядку, щелкал по пыльным глинищем ладонями и тяжело сопел, как запаленная лошадь. Потом, расстелив шинели и кожуха, легли вокруг огня. Пулеметчик Манжула, прикуривая от головни, сказал...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 — Его поддержали. — Верно, толкуешь. — В точку! — стрельнул Манжула. — Мы до тех пор надобны. Покель кровь льем за батьку да за его любовниц, каких он с собой возит. Хо — Хо-хо-хо! Ха-ха-ха! Подсыпай ему, брательник! Понеслись над костром крики. Долбышев встал и торопливо пошел к тачанке сотника. Вслед ему пронзительно засвистали, заулюлюкали, кто-то кинул горящее полено, наушничать пошел. Ну, ладно, подойдет бой моего, в затылок шлепнем. Петька увидел, как сотник Кирюха шагает к костру и отодвинулся подальше от огня. — Вы что, хлопцы, кто из вас по петле соскучился? «Кому охота на телеграфных столбах качаться?» «А ну, говорите!» Манжула привстал с земли, подошел к сотнику в упор, сказал, дыша частой отрывистоты, «Кирюха, палку не перегинай, она на двух концах бывает. Прищеми свой паскудный язык!» «О, ну, пойдем в штаб!» Кирюха ухватил пулеметчика за рукав, Но кругом глухо загудели, привстали с земли, разом сомкнулась позади сотника стена лохматых попах. Не трожь, душу вынем, тебя вместе с штабом вверх колесами опрокинем. Кирюху понемногу начали подталкивать, кто-то, развернувшись звонко,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 Пулю в спину получишь. Растолкивая скучившихся махновцев, провел его до первой тачанки и вернулся к костру. Снова загремел рокочущий хохот, пискнула гармонь, забарабанили каблуками танцоры, а около тачанки повалили Долбышева на земь, заткнули кулшаком рот и долго били прикладами винтовок и ногами. На другой день из штаба группы прискакал ординарец. Передал сотнику засаленный блокнотный листик. На листике всего четыре слова, набросано чернильным карандашом. «Приказываю сотни взять совхоз».